Глава сороковая. Дэн бежал, собрав все силы и не разбирая дороги. Горячее дыхание обжигало горло. Опустив голову, он не смотрел по сторонам и не знал, куда бежит. Не самая лучшая тактика в незнакомом городе в чужой стране. В этой чёртовой чужой стране, в которую его непонятно зачем занесло, за тысячи миль от дома. Какого чёрта он сбежал из Англии? Испугался, что его найдут? Что случайно проговориться о том, что произошло в 2005 году? Да, и это тоже. Но было кое-что ещё. Он давно должен был умереть в этом всё дело. Его тело должно было изменить ему уже много лет назад. Мозг тоже. Однако плоть ему не подчинилась. Сейчас она приказывала ему остановиться. Ей хотелось лечь и отдохнуть, причём как можно дальше от Сары и её дома». Но уезжать он не собирался. У них по-прежнему много общего. Ему хотелось сидеть с ней за одним столом, разговаривать и дышать одним воздухом. Словно пролетевшие годы ничего не значили, и они с Сарой были прежними, несмотря на изменившуюся внешность. Он хотел ей помочь, вот только вряд ли получится. Он понял это сразу, когда вышел в сад и увидел, какой у неё большой дом — Увидел жизнь, которую она себе построила за то время, пока он терял свою. Терял навсегда. Дэн почти 20 лет прожил в режиме ожидания. Будто ждал от неё весточки. С просьбой о помощи, с желанием его увидеть. Послание о том, что он ей нужен, совершенно необходим. В конце концов он дождался такого послания, и вот теперь бежит от неё. Потому что выяснилось, все эти годы он ошибался в себе. После случившегося с Адамом Холтоном Дэн хотел умереть. Просто не хватало духа свести счёты с жизнью, и он ждал, когда кто-нибудь его прикончит, когда найдётся кто-то, кто решит за него и не придётся принимать решение самому. Однако теперь, увидев, чего добилась Сара после той роковой ночи в Англии, он понял, как ошибался всё это время. Сейчас он больше всего хотел жить, Но так не получится, если он будет всё время вертеться вокруг Сары. Они сами так сказали. Дэн остановился, тяжело дыша. Его лёгкие были готовы разорваться. Оглянувшись, он убедился, что никто его не преследует, никто не сидит в машине, из-под тяжка наблюдая за ним. Вокруг вообще никого нет. Дэн понятия не имел, где сейчас находится, и это его вполне устраивало. Теперь ему было всё равно. Телефон по-прежнему лежал в его кармане, полностью заряженный, хотя это уже не имело значения. Сейчас он был бесполезен. Тем не менее, Дэн включил мобильник, и причина его побега чётко обозначилась на экране. Одно единственное сообщение. Отдышавшись, Дэн побежал дальше.